В психологии сталкеров его научила жизнь в руинах питера где обитатели пятизонья появлялись достаточно часто присев подле двух эндоостова в нежити он с долей отвращения и страха взглянул на изуродованных сталтехов одно дело рассматривать цифровые фотографии сидя в уютном подвале среди развалин питера и совершенно иное увидеть представителей техноса вот так на расстоянии вытянутой руки странное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 Продолжал работать, вычерчивая сложную структуру полых металлизированных костей, внутри которых тонкое кружево металлизированных нитей тесно переплеталось с фрагментами органики, мельчащими кровеносными сосудами, нервными тканями. От неожиданности Сафронов попросту онемел. Из оцепенения его вывел голос Аскета. «Ну что скажешь?» «Они... А, а, они... они...» Майор вдруг начал заикаться. «Киборги!» – подсказал аскет, внимательно изучив голографическое изображение. «Я не могу ничего подтверждать!» – Сафронов растерялся от внезапно сделанного открытия. «Нужно повторить сканирование на специальном оборудовании!» «Будет тебе оборудование!» – мрачно прошептал апостол, которому внезапно сделанное ошеломляющее открытие не добавило оптимизма.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 И пульсация, а теперь еще и эти. Он неприязненно покосился на двух псевдосталтехов. Аскет выслушал его, затем спросил. «Проблема в чем?» «Уходить надо». «Надо», — согласился Егор. «Вы с Саидом прикроете? Я пацанов до тамбура дотащу, они худые, в чем только душа держится. Одного сталтеха желательно того, с разрубленным позвоночником, на Сафронова навьючим. Только мне в орден пока рановато».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 «Ладно», — Егор присел, — «продолжай». Он зло из-под лобья сверкнул глазами. «Только не забудь объяснить, почему мы не уходим к тамбуру, а сидим тут, как в мышеловке». «Саид обстановку разведает, тогда и пойдем». Уже спокойнее ответил апостол. «А пока слушай меня и старайся вникнуть. Мы кровью платим за каждую крупицу знаний». Егор ничего не ответил. Он хмуро смотрел в сумрак подземелий,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 Наблюдения возобновились лишь после того, как командор Хантер основал Орден. Аскет слушал внимательно и молча. «После некоторых лет накопления данных их проанализировали, что дало возможность создать условную десятибалльную шкалу мощности возмущений узла. Типа шкалы Рихтера? Да, только здесь речь идет о силе пульсаций, а не о землетрясении». Егор вновь скептически нахмурился.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 наконец спросил он да к примеру взять хотя бы статистику исчезновение сталкеров во время обычных ничем не выдающихся возмущений узла тех кто вовремя не нашел укрытия обычно перебрасывает в иной регион пятизоне но время от времени происходит более мощная пульсация которая по нашим предположениям открывают пробои метрики между различными мирами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 Внезапно проступило на лице Баграмова и секундное замешательство вдруг нашло выход в скупом решительном действии. Дай! Он отобрал у апостола прицел, силой надорвал ткань обожженной одежды и направил лазерный лучик наставшую вдруг пепельно-серой кожу своего предплечья. Три символа зловещим знаком проступили в красноватом цвете цели указателя. ДРГ.